Составляем резюме и портфолио. Для начала давай проясним. Резюме и портфолио не одно и то же. Резюме это твоя мини-самопрезентация. Портфолио это документ, где собраны твои работы. Одно без другого может существовать, но в тандеме они работают гораздо лучше. И резюме и портфолио нужны для того, чтобы ты смог найти себе клиентов. на фрилансе. Клиентам нет смысла просто писать, какой ты классный специалист. Им нужно показать это. Начнём с резюме. Если ты посмотришь в Гугле различные резюме, то в глаза будет бросаться абсолютно стандартная информационная наполненность. Именно это мы и будем исправлять. Что нужно писать о себе, чтобы зацепить работодателя. Для начала предлагаю сесть и задать себе вопрос: А что я бы хотела видеть в резюме, как работодатель? Или вопрос поинтересней. После прочтения какой информации работодатель очень сильно захочет со мной связаться? Твоя задача встать на место работодателя и подумать его головой. Именно тогда ты будешь понимать, что от тебя ожидают. Чего же хочет работодатель? Он всегда хочет единственного закрыть свою боль. Болью Я называю ту проблему, задачу, которая требует решения. И чем быстрее, тем лучше. Боли бывают разные, их миллиард. Но основа у всех одна, и она называется мне нужна прибыль. Подумай сама, зачем какой-то человек нанимает на работу другого человека? Например, зачем банк нанимает оператора в службу поддержки? Разве для того, чтобы отвечать на звонки? Технически, да. Но если подумать о глубинной цели, то оператор нужен для того, чтобы поддерживать репутацию бренда банка, а там, где хорошая репутация, растёт прибыль. Поэтому каждый сотрудник банка, даже уборщица Ольга Петровна, нанят и для того, чтобы наращивать прибыль банку. Так и в любой компании в мире. Именно эту идею ты должна продать в резюме. Идею того, что тебя нанимают для увеличения прибыли. а не для других задач. Как это сделать? Каждый навык, который написан в резюме, должен вести, насколько это возможно, к теме продаж. Примеры, слушай далее. В списке навыков обрати внимание на все предложения, связанные с продажами. Помимо основной темы резюме, связанные с продажами Нужно добавить блоки, которые помогут сложить твой образ в голове потенциального работодателя. Первое информация о личности: фамилия, имя, отчество, город проживания, возраст, фото, семейное положение. Второе информация о знаниях, навыках, пройденных обучениях, сертификатах и дипломах. Желательно со всеми ссылками на сайты профили авторов курсов и так далее. Иначе у работодателя не будет понимания о качестве твоего образования. Если у тебя миллион навыков, это не говорит о том, что ты должна их все написать. Ибо для определённой задачи в работе нужно ограниченное количество навыков. Чем больше ты напишешь данных, тем быстрее человеку станет читать информацию, и тем больше будет не понимать, в чём конкретно ты профи. Сейчас такое время, когда предпочитают узконаправленных специалистов. И это также относится и к навыкам. Например, если у тебя большой опыт работы с возражениями, и при этом ты не умеешь работать в Excel, а работодателю нужно и первое, и второе, то он скорее возьмёт тебя на работу, потому что научиться работать с программами несложно. А вот если у тебя наоборот, поверхностное понимание работы с возражениями клиентов, и, допустим, такое же знание Excel, то ты уже не будешь интересна работодателю. В общем, не нужно писать десятки навыков. Напиши именно те, которые требуются именно этому работодателю и в которых у тебя больше практического опыта. Стоит ли рассказывать, что навыки не должны быть банальными? Мне кажется, сегодня уже все понимают, что в резюме слова стрессоустойчивый, владею ПК, работоспособный и так далее Скорее отталкивают работодателя. Работодателю нужны не расплывчатые понятия, а чёткие данные о том, что выгодно ему. Пример навыков в резюме копирайтера, работающего с онлайн-школами. Составляю тексты для лендингов сайтов. Упаковано 12 лендингов. Сумма прибыли, полученная с каждого сайта, равна 4 миллионам рублей. Формирую презентации для вебинаров в школ, а также уроков. Сформировано более 35 презентаций. Сумма регистрации на обучающие проекты после проведения вебинаров равна 11.000 человек. Пишу предложения о сотрудничестве с рекламодателями и приглашёнными спикерами. Отправлено 150 предложений, из которых принято 135. Общее количество пришедшей в блоге аудитории с рекламой равно 9000 человек. Владею знаниями по нейромаркетингу и психологии продаж. Мною введено в реальную работу более 50 инструментов, которые увеличили продажи работодателей на 35%. Работаю в коллективе более трех лет. Умею работать в команде сообща. Высоко развита эмпатия. По ссылке «Связь». комментарии коллег о моей совместной работе с ними. Обрати внимание. Я указала опыт и результаты, связанные конкретно с продажами. Именно эта информация способна продать тебя клиенту. Но если опыта нет, то, соответственно, ничего писать или придумывать не нужно. Третье. Твои результаты, достижения. Тот факт, что ты отучилась на десятках курсов, Не говорит о том, что ты хороший специалист. Работодателю нужно знать, какие у тебя есть результаты после прохождения каждого из них. И эти результаты должны быть связаны не с твоей выгодой, а с выгодой работодателя. Например, пройдя курс по копирайтингу, ты стала зарабатывать в 2 раза больше, чем до курса. Это информация про твою выгоду, но она совершенно не интересна будущему клиенту. Ему интересно, что ты дала после обучения новым клиентам. Например, после пройденного курса по копирайтингу ты увеличила прибыль онлайн-школы на 35% с помощью продающих рассылок на электронную почту. То есть в идеале, напротив каждого пройденного обучающего проекта нужно написать результат. И результат должен быть не у тебя, а у твоих клиентов. на которых ты применяла новые знания. И чем более точные данные будут указаны, то есть чем больше цифр, тем лучше. Четвёртое. Что ты хочешь от потенциального клиента? Работодателя. В этом блоке нужно написать о должности, на которую ты нацелена, о плате, на которую рассчитываешь. Да, об этом нужно писать, потому что ты сразу снимаешь боль клиента, связанную с назначением тебе зарплаты. и условия их работы. Коротко и по делу. Для того, чтобы работодатель понимал, чего ты сама ожидаешь от работы. Это важно. Дополнительные советы для составления твоего резюме. Первое. Для каждого потенциального работодателя, клиента нужно составлять индивидуальное резюме. Нельзя составить его один раз и отправлять всем подряд. Основные моменты остаются неизменными. Но есть, например, навыки, которые для конкретного клиента будут лишними. Второе. Не описывай вкусно свои достижения и навыки. Это не отличит твою резюме от тысяч подобных. Клиенту нужен результат, а не чтение о том, какая ты классная. Орфографические и пунктуационные ошибки могут похирить даже самое крутое резюме на свете. Адай резюме корректору. Четвёртое. Не нужно писать о себе слишком много. Лишние данные иногда плохо влияют на восприятие резюме. Нужно писать ровно столько информации и ровно то, которая закроет все вопросы клиента. Пятое. Твоё резюме должно быть похоже на резюме, а не на повесть. Точные данные, а не расплывчатые обещания очень ценятся. Шестое. Приложи ссылки на свои соцсети. Активные ссылки, на которые можно нажать и страница будет открываться. Но только в том случае, если не стыдно за свой профиль. Часто клиенты делают неверный вывод, посмотрев профиль человека. И ты не должна этого допустить. Седьмое. Резюме должно чем-то заканчиваться. Фразы по типу: "Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество". Каннули в лету и ни к чему не приводят. Они совсем не продают. Резюме должно заканчиваться фразой, которая положит начало вашей совместной работе. Например, жду от вас тестовое задание на почту, с удовольствием выполню в срок. Восьмое. Отличайся. Это очень важный совет. Отличайся в дизайне резюме, упаковке своего профиля в соцсетях, различных ссылках. которые прикладываешь в формате подачи самого резюме информации. Тогда ты будешь вне конкуренции. Девятое. Перечитай своё готовое резюме, желательно вслух. Так ты поймёшь, насколько оно тебя продаёт. Интересно ли его читать? Возникло ли в конце прочтения желание связаться с тобой? Десятое. Резюме по объёму должно занимать одну страницу. Максимум две. Сейчас время, когда человек очень торопится. Он должен быстро понять, подходишь ли ты ему или нет. Дальше он вряд ли будет читать. Не занимай его время, оно дорогое. Одиннадцатое. Чем более живым языком будет написан на резюме, тем выше шанс, что тебя прочувствуют. Это важно, потому что специалистов много, а своего найти очень сложно. И работодатели часто ориентируются на внутренние ощущения. Эти ощущения возникают только когда язык живой. Теперь к вопросу о том, как оформлять портфолио. С ним гораздо проще, потому что портфолио должно показать только две вещи: в чём суть задачи и как ты с ней справилась. Портфолио это сборник твоих работ. Ты просто показываешь, какую работу проделал. чтобы потенциальный клиент сделал для себя вывод. Достаточно ли у тебя опыта, чтобы доверить тебе проект? Советы по составлению портфолио. Первое. Портфолио должно быть у любого специалиста, потому что это документ, который отстроит тебя от конкурентов и коллег. Второе. Портфолио это не роман, а документ в виде презентации. в котором есть короткие пересказы работы, подкреплённые цифрами, статистики, дат, прибыли, конверсии и так далее. Третье. В портфолио нужно показать, какова была ситуация у клиента до твоего прихода в команду и какой стала и через сколько после твоего прихода в команду. Если это возможно в рамках твоей деятельности. Поэтому прежде чем приступать к работе, Зафиксируй все важные для себя данные. Они могут быть разными, в зависимости от деятельности. Для таргетолога будет важно зафиксировать охват, показы, количество и стоимость клика и так далее. Для инстадизайнера состояние ленты профиля. Для SMM-щика статистику по охватам, количество продаж, уровень лояльности к бренду и так далее. Четвёртое Ты должна скидывать не все свои работы разом, а только те, в которых решается проблема, актуальная для потенциального клиента. Не имеет смысла скидывать 20 работ. Во-первых, у человека нет времени все пересмотреть. Во-вторых, у него есть конкретно одна задача, требующая решения. И именно работы, связанные с этой задачей, стоит показывать. Пятое. И не забывай про дизайн портфолио. Красивый, приятный глазу цвет психологически располагает к тебе человека. Светлые цвета лучше тёмных. Минимализм лучше многочисленных рисунков. Шестое. Для того, чтобы ты могла вписать в портфолио свои работы, запроси разрешение у клиентов. Без этого нельзя выставлять на общее обозрение работу. Седьмое. Маленький технический лайфхак. Оформлять портфолио лучше в PDF-файле. При этом в названии файла стоит писать не просто портфолио, а ваше имя плюс название деятельности. Например, портфолио Бонетская Анна SMM. Файлы PDF формата легко скачиваются на телефон, а имя позволит не потерять тебя. Среди таких же позиций на рассмотрение.